Глава 2. Дринк. Когда мне исполнилось девятнадцать, я переехала в Калгари. Любое чье детство прошло в Альберте, уверен, что Калгари — это большой город, полный возможностей, стоящий в кольцах хайвеев под лесом из стеклянных башен. Еще это город-нефтяник, где биржевые маклеры и менеджеры энергетических компаний день и ночь качают и продают нефть, огромные запасы которой находятся в земле у них под ногами. Я приехала в 2000 году в самое тучное для города время. Цены на нефть росли, как на дрожжах. В течение года они удвоились, а под конец утроились. Калгари процветал. Повсюду шло строительство... На перегонке открывались шикарные рестораны и магазины. Мой бойфренд Джеми, выросший на ферме к Югу от Реддира, приехал со мной. Он был годом старше меня. Мы начали встречаться восемь месяцев назад. Темноглазый и темноволосый. Он был красавчик в стиле Джонни Деппа. Мне казалось, что он даже симпатичнее. У него были узкие плечи и сильные руки, которые помогли ему освоить профессию плотника. Мы любили бродить по секонд-хендам, покупая одежду, которая, как мы считали, подчеркивает нашу индивидуальность. Джейми носил ковбойские рубашки с перламутровыми пуговицами, а я все блестящее и вдобавок огромные серьги. Джейми умел играть на всех инструментах от губной гармошки до банджо и скрипки. Он распевал любовные песни под гитару. Когда нужны были деньги, он нанимался на стройку, но чаще всего сидел дома, рисовал или музыцировал. Я была от него без ума и верила, что в Калгари ему удастся записать CD или даже заключить контракт на несколько дисков. Я считала, что... Город даст нам новый старт. Но вот только для чего, я пока не представляла. Мы сняли однокомнатную квартиру в грязной многоэтажке в центре. Кроватью нам служил матрас на полу. Джемми покрасил стены ванной желтой краской. Я расставила на подоконнике горшки с цветами. Жизнь в один момент переменилась, стала... Городской, взрослой, но и чертовски дорогой. Я нашла работу в магазине одежды, в той же сети, где работала, будучи ученицей старших классов. Джейми, который хотел устроиться на стройку, временно пошел мыть посуду в Джой Томатос, модный ресторан в моле Юклэр Маркет. Наших совместных доходов едва хватало на оплату квартиры. В один из дней, вскоре после нашего приезда в Калгари, я надела зимнее пальто, то есть ну, винтажный кожаный пиджак с огромным меховым воротником и вышла на улицу, держа под мышкой конверт с кучей резюме. Я хотела попытать удачи в должности официантки. Я никогда не работала в ресторане, но, увидев девушек из Joy Tomatoes, почувствовала, Смешанное чувство зависти и восхищения. Они рассекали по залу на шпильках. Джемми говорил, что они зарабатывают много денег. День был холодный, дул пронизывающий ветер, и первое место, куда я зашла, просто думая немного согреться, был японский ресторан с черным блестящим суши-баром и иллюстрами в виде фонарей. Стояло обеденное затишье. В динамиках тихо пульсировала музыка техно. В дальнем углу сидели несколько человек, собравшихся, по-видимому, на деловой ланч. На столе перед ними были разложены бумаги. Я робко подала свое резюме грациозной японской официантке, промычав, что я в городе недавно, поблагодарила ее и повернулась, чтобы уйти, уверенная, что мне откажут. «Эй! Постойте!» Вдруг окликнули меня. Ко мне подошел один из мужчин, сидевших за столом в углу лет тридцати на вид, с выдающейся челюстью и квадратным подбородком, как у Супермена. «Вы ищете работу?» — спросил он. Э «Да», — ответила я. «Считайте, что нашли». Это был Роб Свидерский, менеджер ночного клуба «Дринк», который находился в нескольких кварталах от японского ресторана и принадлежал тому же ресторатору. Роб предложил мне разносить коктейли. Я заколебалась. Нет, я была польщена его предложением. Друзья, бывшие в Калгаре на вечеринках, говорили мне, что «Дринк» — дорогое и модное место, но... Я хотела работать в ресторане, а не в клубе. Считалось, что ресторан престижнее. Когда я отказалась, Роб рассмеялся. Выходит, деньги вам не нужны? Попробуйте поработать хотя бы неделю, даже одну смену. Не понравится — уйдете. Мы договорились, что я приду на следующий вечер. Он даже не спросил у меня резюме. Дринг занимал угол квартала с рестораном и пятью барами, предлагавшими 40 видов мартини. С высокого потолка свисали горящие, как созвездия, люстры. Посреди бара был деревянный танцпол и лестница, ведущая в огороженную бархатными канатами веб-зону. Посетители обслуживали 20 официанток, все красотки – в туфлях на высоких каблуках и в стильных платьях. Они разносили напитки на маленьких круглых подносах с резиновыми накладками, чтобы стекло меньше скользило. Несколько девушек представились, прочие лишь взглянули на меня довольно холодно. Вскоре я узнала, что тут конвейер из официанток, потому что многие не справляются с выполнением заказов, проливая напитки, а другие не способны соответствовать имиджу заведения, который Роб определял на рабочих собраниях раз в неделю как стиль и секс. Если вы выглядите дешево, то до свидания. Под командой Рободринг превратился в самый модный клуб города. По вечерам сюда стремился весь корпоративный Калгари, смешивая с более гламурной, отвязной публикой, активно практикующей пикап. Сюда после матча приходили игроки НХЛ. Заезжие рок-звезды, нефтяные бароны, швырялись тут деньгами. По выходным у входа образовывалась очередь пятеро в ряд, длиной в целый квартал. В первую ночь я работала с 10 до двух. Я надела туфли на шпильках длинные золотые серьги и свое лучшее платье. Мне дали поднос, объяснили, как принимать заказы и печатать чеки, и поручили для начала обслуживать тихий уголок у дальней стены бара. Я бегала туда-сюда, между баром и пятью столиками, нося охлажденные мартини и толстые бокалы виски. Мои клиенты, с виду бизнесмены, Весело благодарили и протягивали свои кредитки. В конце смены коллега по имени Кейт показала мне, как на компьютере вычитать из оплаты мои чаевые. За четыре часа я заработала 50 долларов в дополнение к жалованию и была на седьмом небе от счастья. Вот только Джеми, узнав, что я работаю официанткой в баре, разозлился. «Ничего», — думала я, — пусть привыкает. «Деньги есть деньги, и не важно, где их зарабатываешь». «Ну, как успехи?» — поинтересовалась Кейт, заглядывая мне через плечо. «Ой», — болезненно поморщилась она, увидев общую сумму выручки, — «сурово». Я не поняла, что это значит. Так я разбогатела за одну ночь. Во вторую ночь мне снова поручили этот мертвый угол, но вскоре там появилась группа шумных брокеров, которые начали заказывать кристалл ценой три сотни за бутылку. Домой я вернулась под утро, заработав 500 долларов чаевых. В течение следующих месяцев Я выросла до обслуживания крупных секций при большом наплыве посетителей. Я купила красивые туфли и несколько элегантных коктейльных платьев. В хорошую смену я получала 700 долларов, а в самую лучшую – тысячу. Банкноты я прятала в жестяную коробку в кухонном шкафчике, а когда коробка заполнилась, стала совать их в морозильник. Пока одна официантка не сказала мне, что... Воры первым делом ищут деньги в морозилке. Тогда я завела счет в банке. Я подружилась с другими девушками, научилась у них профессиональным хитростям, ну, например, как улыбками и знаками внимания заставить клиента раскошеляться на чаевые. Особенно меня тянуло к пресцилле, которая зарабатывала больше остальных. Деньги она тратила на путешествия, В экзотические страны. Когда мы с ней познакомились, она как раз вернулась из Таиланда. Мне казалось, что это невообразимо далеко. Присыла показала мне, как приручить группу постоянных посетителей, хороших клиентов, которые будут заказывать напитки только у тебя, как обслуживать их по VIP-разряду, придерживая для них столики и подавая им напитки не в пластиковых стаканчиках, а в тяжелых стеклянных бокалах, принесенных из бара наверху. Первое время я наслаждалась свободой, которую дарят деньги. Я уволилась из магазина. Джейми изредка подрабатывал на стройках, но чаще оставался дома, чтобы побыть со мной в мое свободное время. Иногда он выступал в соседнем кафе где был свободный микрофон и всегда срывал аплодисменты. Он смирился с тем, что я работаю в дринке, но не хотел сходить посмотреть на меня. Наши дни проходили однообразно. Приготовив ужин, я на час зависала перед зеркалом, пока Джейми в соседней комнате читал или музыцировал. Я готовилась к рабочей смене, точно мне предстояло выйти на сцену в театре. У меня был целый гардероб черных платьев и не меньше тонны косметики. Это было несложно. Надеваешь самые высокие шпильки, делаешь высокую прическу, красишь глаза и губы. Ты должна выглядеть не просто привлекательно, а с ног сшибательно, чтобы все мужчины хотели тебя, а все женщины завидовали. Пусть ты всего лишь играешь роль. Дабы набить себе цену, некоторые девушки несколько месяцев откладывали чаевые и делали операцию по увеличению груди. Но я прибегала к старому проверенному трюку. Я надевала два бюстгальтера, один с чашками на подкладке, а поверх еще пуш ап Было ощущение, что грудь мне сдавливает железный обруч, но своей цели я добивалась. После работы многие девушки отправлялись в другие клубы, где развлекались до утра, а я торопилась домой лечь под бочок к спящему Джемми. Утром мы выходили на прогулку, чаще всего выбирая маршрут по набережной вдоль Боу. Если джеми не надо было на работу, мы обедали в дорогом ресторане. Я нашла букинистический магазин неподалеку от нашей квартиры и скупала там дешевые книжки в мягкой обложке. Впервые в жизни у меня появился собственный банковский счет и довольно денег, чтобы оплатить год учебы в университете. Мне было 19 лет. Наверное, следовало начать строить карьеру, составить амбициозный план на будущее, и, обложившись учебниками, приступить к его выполнению. Но меня это не интересовало. Я не хотела стать как те типы в скучных костюмах, что каждое утро шагают по нашей улице на работу в офисы, а десять часов спустя собираются в дринки. Им едва за двадцать, а они держатся и выглядят как пятидесятилетние. Боже! «Ну и какой же день был сегодня?» — стонут они, плюхаясь в кресло. «Принесите мне, скорее, буравчик». Из дома пришли хорошие новости. Последний мамин бойфренд, садист по имени Эдди, с которым она жила в Реддире, получил тюремный срок за вымогательство. Я и братья восприняли это известие с облегчением. Рассела мама бросила еще, когда мне было... Двенадцать, но ее по-прежнему тянуло к неуравновешенным мужчинам. Поэтому я, учас в старших классах, почти все время жила у отца и Перри, купивших дом в Силван-Лейк. Марк снимал жилье в складчину с друзьями, и только Натаниэл оставался с мамой. Мы все ее любили, и всякий раз, когда у нее появлялся новый друг, очень волновались. Маме было уже за сорок, но в ее темных волосах не было и намека на седину. После того, как Эдди посадили, я раз в несколько недель навещала ее, приезжая из Калгари на автобусе. Она сняла небольшой домик в Эрадире и нашла приличную работу в приюте для трудных подростков, опекаемых одной из благотворительных католических организаций. Она читала книги по самопомощи, и училась медитировать. Говорила, что копит деньги на путешествие, что начинает новую жизнь. Мы с Джейми, бывало, шутили, что мое детство – идеальная тема для ток-шоу Джерри Спрингера, мать, которую тянет к мужчинам дурных наклонностей, отец – один из первых открытых геев в городе, Верующая бабушка и дедушка, склонные впадать в религиозный экстаз, братья, имеющие проблемы с наркотиками. Тут хватит сюжетов не на одну передачу, а на целый сезон. У меня тоже были проблемы. Я часто морила себя голодом, чтобы оставаться стройной. Помешалась на подсчете калорий. Делила порцию на две части, на четыре части и съедала только половину. Так продолжалось довольно долго, но потом я срывалась и наедалась до отвала, после чего приходила в ужас и искусственно вызывала рвоту. Типичный случай из учебника по проблемам неблагополучных семей. И все-таки мы старались. В тот год, когда Эйди упекли в тюрьму, папа решился позвонить маме и пригласить ее к себе на Рождество. Они стали терпимее относиться друг к другу, смягчившись за годы вынужденного общения по поводу школьных уроков и покупки одежды и обуви для детей. Кроме того, отец и Перри были, можно сказать, давно и счастливо женаты, как обычная семейная пара, и мама, наконец, смирилась. И вот утром, накануне Рождества, она переступила порог их дома где над дверью был венок из мишуры и атласный красный бант. И стала с улыбкой извиняться, что не смогла купить нам подарки. Но она принесла кое-что другое. Это были письма, старательно набранные на компьютерной почтовой бумаге с цветными рождественскими гирляндами на полях. И каждому, включая отца и перри, она дала по письму. Я развернула свое письмо и стала медленно читать. В письме мама вспоминала несколько лучших моментов в своей жизни, счастливых, беззаботных мгновений, например, когда мы с ней дурачились перед зеркалом, лохматили друг другу волосы в нашей подвальной квартире в Силван-Лейк. Она выражала свою любовь и надежду на то, что Мне в жизни повезет, и что меня ждут большие приключения. Не знаю, что она написала остальным, но только все молчали, и кое-кто даже всхлипнул. С тех пор мы стали на Рождество собираться вместе. Мы не были дружной семьей, но, несомненно, по-своему любили друг друга.